Ты не посмеешь, начал Куру. — Стрельбу из пистолета в школе тебе никто не спустит. К тому же это незаконно. Незаконно? Может быть, если бы я не имел ранга ученик в стрелковом бое. А так как я его имею, то хранить и носить пистолет могу на вполне законных основаниях, но не применять. Дебил. Применение мной огнестрельного оружия будет рассматриваться в суде. А учитывая, что свидетелей того, как меня куда-то отвели, четыре воина, вы ведь воины, уточнил я. Так вот, свидетелей у меня полшколы, ну, пусть чуть меньше. Опасаться мне нечего. Самозащиты и все дела в этом мире, слава богу, с подобными законами попроще. И меня, скорее всего, процентов на 80 оправдают. Впрочем, не станет никто рассматривать этот случай. Почему? На этот вопрос ответил сам Сугувару Куру: "Мы все тут аристократы, Не будет никто устраивать суд. Тебя просто сожрут наши семьи. Или я их жизнь в ад превращу. Вопрос спорный. Убери пушку по-хорошему, и отделаешься парочкой сломных костей. Не люблю я таких людей. Мог бы я ему на это ответить, но лучше просто покалечу их, а потом займусь их семьями, породившими такое дерьмо. И плевать, если их родители вполне милые люди, не смогли воспитать, платите. Я не ангел, и у меня очень много отрицательных черт. Так что мне выместить злость на их родных, как нефиг делать? И хоть остываю я тоже быстро, но родители постреленных мне этого явно не дадут, а мне плевать. И на вас, и на месть ваших родителей. Я сам кому хочешь отомстить могу. А таких, как ты, курукун, надо выжигать каленым железом. Иначе государство сгниет заживо, и его в лучшем случае поглотят другие. Ну давайте закончим этот разговор и приступим наконец к веселью. Как минимум двоих, пока сюда не сбегутся учителя, я сегодня поколечу. Итак, кто хочет быть первым? Что? Да ты совсем берега попутал. Да мой отец тебе сердце вырвет. Тфу, ничтожество. И ребенок, чего уж там? И только поэтому я еще не напал. Напомню, я не ангел. Но в холодную войну именно так мы потеряли шестерых ведьмаков. Слишком много трупов и слишком много среди них было детей. Те шестеро просто потеряли способность убивать и перешли под начало зомби. И на моем счету есть детишки даже помладше этих. Я не хотел этого, но так уж получилось. Ладно, замяли Макс дело прошлое. Хмм, сомневаюсь, что конкретно эти типы вызовут у меня много эмоций, но ведьмачество штука неопределённая. Не хотелось бы мне пережить такое еще раз. Наши семьи тебя в порошок сотрут. Вот, и еще один телоид заговорил. Отвечать я был не намерен, просто стоял, смотрел на них скрестив руки и ухмылялся. Вот же вы уроды, дай пройти, дебил. «О, хмурый!» — заговорил. Последние слова адресовались стоявшему у него на пути подпевали куру, которого он просто оттолкнул в сторону. Осторожнее со словами, в оке, Вакекун, сказал Куру. Я ведь могу и обидеться. Да мне чихать на обиду такого как ты. Или меня тоже будешь своей семьей пугать? Насмешливо ответил в О'кей, задрав подбородок. А может, думаешь, ты такая шишка, что за тебя вступится весь клан? Мне хватит и брата, процедил глава этой гоп-компании. О, даже так. Ты я смотрю, сам с берегом не дружишь. Напомню, что и у меня брат имеется, и даже не один. С ними тоже твой брательник разбираться будет. Или сразу войну родов устроим? Спокойно, Ваки, спокойно, даже поднял руки Куру. ни о какой войне речь не идет. Но ну, согласись, ссориться из-за какой-то дворняжки довольно глупо. Поздно, Куру. Мы уже поссорились. Ты поступаешь как последняя тварь, и мне это не нравится. Ты со словами-то все ж поосторожней, прищурившись ему в ответ. Так и до беды недалеко. Зачем ты вообще тогда с нами пошел? Ты сказал проучить взорвавшегося парня. Я и думать не мог, что он будет один и без поддержки рода. А как кто-то отпор дал, так сразу семьей своей запугивать начал. Ну и кто ты после этого хочешь, чтобы об этом вся школа узнала? А? Курукон, так я могу посодействовать. После такого ты от семьи, возможно, поддержки не получишь. Не дождешься, — аж шипел на подобный наезд парень. Что ты хочешь? Чтобы вы свалили отсюда? И не дай боги, эта история будет иметь продолжение. Ты знаешь, наш род Куру Мы всегда идем до конца. И если что, я сделаю все, что от меня зависит, но превращу твою жизнь в ад и испоганишь свою. Повторю слова парня: мне плевать. Из-за какой-то безродной дряни а дело уже не в нем. Молчав несколько секунд и пристально вглядываясь в лицо Вакии, Куру наконец ответил: к демонам тебя, эта тварь того не стоит. Идем отсюда, махнул он рукой своей свите. И бросив на нас с сваки злой взгляд, потопал к выходу из школы. Дождавшись, когда эти недогопники скрылись за углом здания, парень повернулся ко мне. Оглядев меня с ног до головы, задержал взгляд на пистолете, рукоятку которого я в тот момент чесал лоб. Меня зовут Вакиэ Тейджу, и я имею ранг воина в рукопашном бое. Хоть мне и не нравится вся эта ситуация, но вызов был брошен и принят. И я хочу выяснить, кто лучше я или ученик с пистолетом. Постояв и посмотрев на этого чудика, я все таки собрался с мыслями, что прямо здесь почему бы и нет? Тут никого нет, и никто нам не помешает. Он дурачок, что ли? Ну да ладно, если он хочет драки, он ее получит. Думаю, я смогу остаться в рамках обычного, хоть и тренированного взрослого человека. Это Глок. Поднял я руку с пистолетом, В варианте под патрон 45-го калибра. Высокое останавливающее действие, низкая пробивная способность и очень громкий звук. наезд четырех придурков еще окупает ту суету, что начнется, когда сюда сбегутся учителя. А вот бессмысленный в практическом смысле поединок вряд ли. Парень как-то даже растерялся немного после моих слов, не совсем, значит, отмороженный. Это как бы, Но ведь можно, но если тебе Придвал я его, убирая пистолет обратно в кобуру. Так хочется подраться, то спешу сообщить, что я ученик не только в стрелковом бое. Отец. Слушаю тебя, сын. Юноша в мужском темно синем домашнем кимоно с черными волосами, на фоне которых выделялось несколько красных прядей, опустился на татами рядом с мужчиной лет сорока в практически таком же кимоно. Тот сидел рядом с низким столиком, на котором находились маленький чайник и пиала с чаем. В руках мужчина держал газету, которую положил рядом с собой, когда к нему обратился сын. Разговор происходил в старинном японском особняке на окраине Токио. Сегодня меня хорошенько отмутузили в школе мой одногодка. И приподнял бровь мужчина и сделал это парень в ранге ученика который даже бахиром не мог пользоваться. "Оу", сказал мужчина и потянулся было за газетой, но отдернул руку. "Что ж ты от меня хочешь?" "Объяснений. Как такое возможно и возможно ли вообще?" Эх, вздохнул мужчина и грустно посмотрел на газету, после чего еще раз вздохнул и взял пиалу с чаем. "Ты неисправим, отец", сказал Теджу. "Опять мужской журнал втайне от матерей смотришь?" С чего это ты взял? преувеличенно бодро спросил глава семейства. Да, да, да. Так что там с моим вопросом? Возможно, ответил мужчина, делая глоток чая. но только с таким неопытным воином, как ты, ну и, соответственно, твой оппонент должен быть очень хорош в чистой рукопашке. Я даже могу предположить, как протекал бой. тобой елозили по земле, били подручными предметами, А твоя голова, да и не только, познакомилась со стенами, бордюрами, перилами и тому подобным, так? Да, нехотя произнес парень. Ладно, будем считать, что это не я слабак, а мой противник силён. Приплюсуй к этому то, что ваш бой был не насмерть, и в отличие от тебя, он не сдерживался. Кто он хоть этот твой противник? Ты его не знаешь, хотя парень в высшей степени интересный. И на мгновение замолчав, продолжил Простолюдин, живущий в центре кланового квартала Кояма, Причем он сосед главы этого клана. А закашлялся отец. Это как? сипло спросил он. А, -а, а, махнул парень рукой без понятия. Знаю только, что он там чуть ли не с рождения живет и является другом детства наследниц клана. Чудные дела. А он точно простолюдин? Может, ты что-то не так понял? Да все я правильно понял. Он глядя мне в глаза, это сказал. Да и все вокруг считают так же. Он так знаменит? Ещё бы, он тут недавно джоп в столовой. Я тебе рассказывал. О, так это он. Интересный парнишка. Жаль, что звать его в слуги рода лучше не стоит. Кояма могут нас не понять. Думаешь, его для этого держат? Хитро спросил Тейджо. Сомневаюсь. Зато недолгое время, что мы общались. У меня сложилось мнение о его полном отрицании подчинения. Не до фанатизма, конечно, но слугой он вряд ли будет. И я сомневаюсь, что соседи, знающие его чуть ли не с рождения, не заметили этого. Тогда тут скорее другое. Его в рот или клан хотят пригласить. Странно правда, что еще не пригласили. Хотя о чём это мы? У него же родители есть. Вот они, вероятно, и являются целью старика Кенты. Он один живет, совсем один. «Шесть лет уже, как он сказал. Ну и что, мало ли чем заняты его родные. Впрочем, он может быть еще и заложником, но, ну, как по мне, вряд ли. Давай лучше замнем тему его присутствия в квартале. Данных все равно слишком мало. Заложником? Даже если теоретически хочешь сказать, что от него лучше держаться подальше, грустно заметил парень. про заложника я, пожалуй, лишку хватил. А так, дружи, почему бы и нет? Хорошие отношения надо поддерживать со всеми, по возможности. Даже простолюдин неизвестно, во что вырастет. Как его зовут? Сакура Синди. С Сакурой, нет, не знаю. Так вот, через Синди-куна у нас есть возможность лучше поладить с кланом Кояма. А это свободному роду, вроде нашего, будет совсем не лишним. А если все наоборот? Если он действительно кто-то вроде заложника, Сомневаюсь. А даже если и так, вся наша жизнь это череда развилок, и ошибиться можно где угодно. Здесь ты хотя бы сам делаешь выбор. Я верю сын, что ты выберешь правильный путь и сейчас, и потом. А немототаро, блондинистый парень с постоянной хитринкой на лице, который исчезает только во время официальных встреч. Любитель светлых футболок и темных курток. Двадцатилетний пронырливый тип который уже второй год помогает мне в моих легальных и очень редко полулегальных делах. Собирает любую подвернувшуюся под руку информацию, а последнее время и вовсе занимается этим целенаправленно. Претендует на место моего помощника, но сам этого не обозначает. По факту мастер на все руки в моей корпорации. И учитывая это, он уже вроде как левая рука главы Шеду Тимору, то есть моя Вот только корпорация лишь часть моей жизни, причем даже не половина, и он это прекрасно чувствует. Звонок от Тару и неожиданные просьба о встречи заинтриговали меня достаточно сильно, чтобы я назначил время и место в тот же день. Так что в четверг вечером я ждал его в одной из сотни присмотренных мной кафешек, всегда считал, что любимая забегаловка это палево и находка для убийцы и же с ним. Когда я зашел в кафе, Тару уже был на месте, сидя за одним из столиков в самом дальнем углу зала. Отличное место, кстати, Все видно, за спину не подкрасться, и запасной выход рядом. Так что увидел он меня сразу, как только я вошел, тут же поймал пробегающую мимо миловидную официантку и, по-видимому, сделал заказ. Привет, босс, жизнерадостно поздоровался со мной Тару. Молочные коктейли сейчас будут ванильные, как вам нравится. И тебе не хворать. Предусмотрительный ты наш, ответил я, садясь на место своего подчиненного, который он сам и уступил. все таки расположился он очень удачно. Как сам-то поживаешь? И что там с умацу, кстати, не доводит? Он аж скривился. Надо знать тару, чтобы понять, насколько это выражение лица для него не характерно. Нехило его видать проняло. — Вы когда-нибудь видели, как он рисует? Не доводилось как-то? Он реально двинутый босс. Его выражение лица при работе, эти вечные всплески бешенства, разговоры даже не с самим собой, а с кем-то невидимым. А уж когда он начинает до меня докапываться по поводу сюжета, мне порой становится страшно находиться с ним в одной комнате. Творческая личность. Это личность вчера сожрала почти дорисованную страницу. Ну а что тут скажешь? Я сам был просто потрясен. Крепись, он нам нужен. И пока еще никого не убил и даже не покусал. А ведь мужик старше нас обоих вместе взятых. Пока еще, вот именно пока еще, пробормотал парень. Да черт бы с ним, переживем. Про надеюсь. А вот, кстати, наши коктейли. Девушка, принесите еще каких-нибудь пирожных на ваш вкус, улыбнулся я официантке. Ну тебя сумацу пока не трогает? Пока да, слава богам и великому вам. Это да, хвали меня. Хе -хе -хе. Поприкалывавшись еще немного и дождавшись пирожных, мы наконец перешли к причине нашей встречи. В общем, так, босс. Вы слышали когда-нибудь о хрустальном вечере? Что за пафосное название? Нет, не слышал. Там говорят, хрусталя много. Так вот, устраивается в Токио такая вечеринка для самых-самых. Собирается богатенький народ, чтобы поиграть в покер. Профессионалов даже если такие будут среди высшей аристократии, туда не пускают играть во всяком случае. За ними, как и за шулерами, очень пристально наблюдают, и не дай боги им попасться. А учитывая, что пропуском на вечеринку служит рекомендация достаточно влиятельного лица, который еще и ответственность за такого человека берет, то наличие шулеров и профессиональных игроков исключается. Сама игра ведется до тех пор, пока имеются желающие. Ну, тут есть нюанс: пока не закончится первый кон, выйти из игры нельзя. Если выиграли, то продолжать не обязательно. Так, по но что там еще по мелочи? Хмм, организатор этого турнира для любителей принц Оама. Третий сын императора, но ну, нифига себе, страстный любитель покера, именно покера, а не азартной игры. Еще если не хватает оставшихся денег на кон, можно ставить движимое и недвижимое имущество вообще что угодно, если это имеет ценность. Но лишь то, что есть на руках. Например, расписку на свою машину. Если, конечно, оппонент согласится на подобную ставку, да и цена, скорее всего, будет меньше. Деньги сверх того, что ты с собой взял и обменял на фишки, не принимаются. Я банковские чеки имею в виду. Бумаги на ту же машину имеют в силу официальных документов. Однако для нас с вами босс важен не покер, а то, что происходит после. Когда игра заканчивается, все перебираются в другой зал, и там устраивается маленький элитный аукцион. Ну, не всегда он есть, и не всегда там много товара, но что есть, весьма разнообразно: от антиквариата и артефактов древних до билетов на закрытый императорский бал. И вот мы наконец подобрались к тому, из-за чего я попросил вас о встрече. На ближайшем аукционе Хрустального вечера будет разыгрываться Ямасито Корп. Так, так, так, а вот это уже интересно, сказал я, оперевшись локтями на стол и сцепив пальцы в замок. «Ямасито Корп была прямым конкурентом моей Shodotemoru. Только мы больше занимались интернет-обеспечением, а не программным. Как и Shodotemoru имела кое-какой авторитет в мире, достаточно чтобы их программки узнавали. Год назад я попробовал инициировать слияние наших фирм. И мое предложение было встречено достаточно благожелательно, вот только на встрече с хозяином мы с Таро были довольно грубо посланы далеко и надолго. Конечно, мы обиделись. Если я просто ждал удачного момента для какой-нибудь пакости, то Таро, похоже, этим не ограничился и постоянно мониторил обстановку вокруг этих хамов. Как так получилось? — Да это смешно просто, босс. Емасит-то проигрался в карты, причем самому принцу. Но он наверняка попытается выкупить свою фирму. И скорее всего не только он. Я проверил. Аристократам что там бывает? Эта фирма нафиг не нужна. Торг несомненно будет, все таки Емасита Корп известный бренд, но Торг вялый и несерьезный. На хрустальном вечере в основном бывают политики, а не торговцы. хотя ничего исключать нельзя. Но шанс поиметь их очень хорош. Слишком хорош, чтобы не попытаться. Я за этим уродом Емаситом год наблюдаю. И то про его проигрыш случайно узнал. Хорошо, ладно. Ну давай теперь про минусы и проблемы, которых не может не быть. Во-первых, на хрустальный вечер очень сложно попасть. Тут вам нужен очень влиятельный поручитель. Не обязательно, чтобы он был на игре сам, но обязательно, чтобы к его словам прислушался принц. Во-вторых, как я уже говорил, выйти из за стола можно только либо проиграв, либо выиграв. А минимальная сумма, с которой туда пускают десять миллионов рублей. — "Ну нифига себе, — произнес я на русском, который тару знал, как и немецкий, только говорил на них ужасно. "Не фило так. А шанс обыграть пусть и любителей, но постоянно играющих не сильно велик, особенно у меня. Хотя можно, наверное, послать туда кого-то более сведущего в покере, нежели я. Это если вы найдете кого-то, кому достаточно доверяете и за кого уговорите поручиться гипотетическую большую шишку. Э, пожалуй, ты прав, не вариант. Получается, мне придется выкинуть 10 лямов только для того, чтобы войти туда. Дерьмовенько. А это еще и минимальная сумма. Да. Ну, на фоне того, сколько вам придется выложить за Ямасита Корп, 10 миллионов — не слишком много. Это только технически, а на практике, знаешь, как жаба душит. Хотя, конечно, он прав, что такое 10 миллионов по сравнению с парой миллиардов. Ох, придется нам залезть в долги. Может, подождать? Лет через десять, по моим подсчётам, Шидот и Мору станет как Google в моем мире. Как ни странно, но эта ниша здесь была не занята. И я просто очень удачно примостился. А поглощение Емасита Корп уменьшит время подъема фирмы. Босс, я же главное чуть не забыл сказать. Посмотрев на него, кивнул, что продолжал. Так как аукцион вместе с покерным турниром позиционируется как элитный. А может, и не из-за этого, в общем, начальные цены там просто смешные. Процентов 10 от реальной. А поскольку заниматься торговыми делами для большинства аристократов, из тех, кто там будет, неуместно, Емасита Корп вполне реально купить за полцены. Даже так. Но ты прав, десять миллионов это ерунда, переживу. Произнес я, быстро потирая одновременно ладони. С проблемами все? Тогда давай разбирать частности. Подождите, босс, тут ведь какая ерунда. Это были не проблемы, а так, препятствия. Уверен, для вас это все решаемо. Ну вот всегда так. Проблема в том, что вечеринка состоится завтра вечером. Да чтоб тебя, Таров, не сдержавшись, воскликнул я и резко умолкнув оглядел зал кафе, извиняясь, покивал окружающим, общественное место как никак. Ты сразу сказать не мог? Где я тебе поручителя за такое время найду, а? Кояма неуверенно пробормотал парень. Кояма передразнил я его: Черт, если бы все было так просто. Помолчали. Заказали еще по коктейлю и пироженки. То есть без вариантов, спросил блондин. Не знаю, буду думать. Что так поздно тут пришел с этим? Я и сам обо всем только вчера узнал. Пришлось кое с кем пообедать, а кое с кем переспать. Фи, подстилка женская. На что не пойдешь ради босса", сокрушенно покачал головой Тару. И ради должности порученца улыбнулся я. Я скорее мастер на все руки, но да, посмотрел он мне в глаза, претендую. Вот он и обозначил официально свою позицию. И повод, что уж тут есть. Его информации стоит дорого, и добывать ее он был не обязан. Но мастер на все руки это хоть и неофициальная, но вполне существующая должность. И степень доверия и информированности на этой должности колоссальная. В принципе, я не сомневаюсь ни в верности, ни в профпригодности Тару, но все же доверять ему так же, как доверяю той же Акеме или Фантику, даже не знаю. Если бы не мое патриаршество, то подобного вопроса и не возникло бы, а так как его проверить, я не знаю, уж больно куш, он может срубить большой, выдав меня. Ну, возможно, походить мы с ним под пулями годик другой, все было бы стало понятно. А так и не говорить чревато» что ж, заявка принята, но мне, как ты сам понимаешь, необходимо время. Само собой, босс, я и не спешу никуда. То есть он согласен на ожидание в несколько лет. Ну что ж, прогиб засчитан. Надо будет потихоньку приобщать его к моим противозаконным делам. Ладно, времени мало, так что пора расходиться. Будь на связи, хотя ты всегда на связи. И пришли мне на почту файлы со всей информацией по этому делу. Сделаю. Обсуди все с Танакой. Это гендиректор Шидотоморо, мое главное прикрытие. Пусть готовит на всякий случай финансы. Ну и раз уж пошла такая пляска, во сколько намечается мероприятие? К 10:00 вечера все начинают подтягиваться, а сам турнир в полночь. Отлично. Найди Ямаситу и не спускай с него глаз. Попробуем его не дать ему попасть на аукцион. Понял, сделаю. Тогда пока все. Если что, я с тобой свяжусь.